Домой пришлось возвращаться той же длинной дорогой. Для этого Боссу требовалось подняться по Сансет, а потом проехать по 405-й и 101-й улице. Движение было редкое, поскольку он просидел в баре дольше, чем планировал. По дороге он курил и слушал новостные каналы радио. Передавали, что после ремонта вновь открылся Гранд Хайвелл, где преподавала Сильвия, прежде чем уехала в Венецию. Боссу стало Кроме того, он опасался, что если его остановят и потребуют подуть в трубочку, тест на алкоголь он не пройдёт. Поэтому, проезжая по Сансет на пересечении с Беверли-Хиллс, он сбросил скорость до минимума. Он знал, что дорожные копы особенно зверствуют на Беверли-Хиллс, и не хотел, чтобы в его личном деле к постановлению об административном отпуске прибавился ещё и рапорт о вождении в нетрезвом виде. Свернув налево у Laurel Canyon, он покатил по дороге, ведущей в гору. По Malholland следовало повернуть направо, дожидаясь, когда загорится красный свет, перекрывавший движение слева. Он посмотрел в этом направлении и увидел койотта, который вышел из кустов росших по краям аврага и озирал перекрёсток. Других машин здесь в этот момент не было, и койот видел один только босс. Зверь был худым, потрёпанным, Я блезлым. Видимо, борьба за выживание в пригородных холмах стоила ему немалых усилий. Поднимавшийся из оврага туман преломлял уличные освещения, и кайота заливало призрачным голубоватым светом. Некоторое время животное казалось внимательно рассматривало машину Босха. В его глазах отражались алые огни стоп-сигнала. На мгновение Босху показалось, что кайот смотрит прямо на него. Потом зверь повернулся и скрылся в клубах поднимавшейся из аврага голубоватой мглы. Сзади послышался звук клаксона, и Боск понял, что ему давно уже пора поворачивать. Махнув водителю рукой, он свернул на Малхолланд, проехал ещё немного и, остановившись у обочины, выбрался из машины. Вечер был прохладный, и Боск, направляясь через перекрёсток к тому месту, где он видел койота, почувствовал лёгкий озноб. Он и сам не знал, какого чёрта туда попёрся, но щёл это вполне естественным и нормальным. Видимо, ему просто захотелось взглянуть на животное ещё раз. Он остановился на краю аврага и вгляделся в сгустившуюся внизу темноту. Со всех сторон его голубоватой стеной окружал туман. Мимо проехала машина, когда звук мотора затих в отдалении, Босс прислушался и ещё раз осмотрел тёмное пространство аврага. Но ничего не услышал и не увидел. Кайот исчез. Босс повернулся и направился к своей машине. Проехав от Малхолланда к повороту на улицу Вудра-Уилсона, он припарковал машину и пошёл домой. Позже, выпив ещё несколько порций виски с пивом, босс улёгся в постель и закурил последнюю задень сигарету. Он не выключил свет, но мысли к нему приходили всё больше мрачные и пессимистические. Выпуская вверх дым и глядя в потолок, он вспоминал увиденного им голубого койота и женщину с неподсудным лицом, пока оба эти образа, да и его самого не поглотила тьма. Бозг спал мало и плохо и поднялся ещё до восхода солнца. Сигарета, которую он вчера курил перед сном, едва не стала последней в его жизни. Он заснул, держа её в руке, и вскочил среди ночи от пронзительной боли в обожжённых пальцах. Забинтовав ожоги, он попытался было заснуть снова, но так и не смог. Пульсирующая боль в пальцах напомнила ему, сколько раз он расследовал смерть пьяниц, заснувших с горящей сигаретой в руке и погибших в пламени. Ещё он думал о том, как отреагирует на подобные происшествия Кармен Хиноус, ведь с её точки зрения это был очередной симптом саморазрушения. Когда в комнату просочился блеклый утренний свет, он понял, что заснуть уже не удастся и встал с постели. Поставив на газ кофейник, бос хот отправился в ванную и заново перебинтовал пальцы. Заклеивая марлю полоской пластыря, он посмотрел на себя в зеркало, И заметил набрякшие мешки под глазами. Вот чёрт, пробормотал он. Что это со мной происходит? Чёрный кофе он пил на веранде, поглядывая на просыпающийся город. Подул прохладный бриз и принёс с собой запах эвкалиптов из долины. Дорогу внизу затянуло плотной пеленой пришедшего с моря тумана, сквозь который проступали тёмные силуэты гор. Босх наблюдал за рождением утра. Заворожённый разворачивавшимся перед ним величественным зрелищем, вернувшись в кухню, чтобы налить себе вторую чашку кофе, Босх увидел мигающий алый глазок автоответчика. Оказывается, за время его отсутствия на автоответчик поступили два сообщения, а он вчера вечером и не заметил. Подойдя к аппарату, он перемотал плёнку и нажал на кнопку воспроизведения. Босх, звонит лейтенант Паунс. Время вторник 15:35. Хочу уведомить вас, что пока вы находитесь в административном отпуске и ваш хм, статус в управлении стоит под вопросом, вам необходимо вернуть служебный автомобиль в гараж подразделения Голливуд. Передо мной лежит бумага, где сказано, что вы получили во временное пользование Произведённый 4 года назад Chevrolet Caprice с номерным знаком 1 Адам Адам 3402. Прошу вас немедленно передать указанный автомобиль работникам гаража и документально заверить акт передачи. Вышеизложенное распоряжение отдано на основании параграфа 3.13 стандартного руководства по практической деятельности. В случае нарушения назначенного распоряжения к вам могут быть применены такие меры, как временное отстранение без сохранения содержания и или увольнение со службы. Конец сообщения. Время 15:36. Рассматривайте эту телеграмму как приказ. В случае возникновения каких-либо неясности или недопонимания вы можете связаться со мной по служебному телефону моего офиса. По данным автоответчика, сообщение было получено во вторник в 16:00. Вероятно, Паунс звонил ему перед тем, как отправиться домой. Ну и чёрт с ним, подумал Босс. Эта машина в любом случае кусок дерьма и ничего больше. Пусть забирает. Второе сообщение надиктовал на автоответчик Эдгар. Гари, ты дома? Это Эдгар. Давай забудем о том, что сегодня произошло. Ладно? Согласимся с тем, что я был дерьмом, и ты был дерьмом. Мы оба вели себя как последнее дерьмо, и поставим на этом точку. Останешься ли ты моим напарником в будущем или мы больше не будем работать вместе? В настоящий момент не имеет значения. Я в любом случае многим тебе обезан, приятель. И если когда-нибудь об этом забуду, можешь снова послать меня к такой-то матери, как ты это сделал сегодня. Но теперь плохая новость. Я проверил все файлы и картотеки, где могли оказаться записи о криминальном прошлом этого парня, Джонни Фокса, но ничего на него не нашёл. Ни в ANSIS, ни в дочь, ни в ДПП, ни в департаменте исправительных учреждений, ни в федеральном отделе ордеров, нигде. Такое впечатление, что этот парень чист как стекло, если, конечно, ещё жив. Ты говорил, что у него нет даже водительских прав? Но ну, а коли так? Существует вероятность, что тебе сообщили вымышленное имя. Но, скорее всего, этого типа давно уже нет среди живых. Вот, собственно, и всё, что я хотел тебе сказать. Не знаю, что ты затеял, но если тебе понадобится моя помощь, звони. Сейчас 10 часов 7 минут, так что можешь позвонить мне домой, если на этом запись обрывалась. Эдгар превысил временной лимит. Босс перемотал плёнку и налил себе вторую чашку кофе. Вернувшись на веранду, он вновь задумался о нынешнем местонахождении Джонни Фокса. Ничего не выяснив в транспортном управлении, Босх решил, что Фокс, возможно, находится в тюрьме, где водительские права не требуются и, соответственно, не выдаются. Но Эдгар не нашёл его ни там, ни в других федеральных базах данных. Теперь Босху оставалось лишь предположить, что Фокс и вправду чист, или, как предположил Эдгар, умер. Если бы Босху предложили заключить пари, он выбрал бы последнее. Люди, подобные Джонни Фоксу, просто не могут не нарушать закон. Можно было, конечно, отправиться в муниципальный отдел записи актов гражданского состояния и поискать там свидетельство о смерти Фокса, однако без даты смерти это было всё равно, что искать иголку в стоге сена. На это могло потребоваться несколько дней. Поэтому, прежде чем наводить справки в муниципалитете, Босс решил испробовать более лёгкий путь и обратиться в Los Angeles Times. Вернувшись в дом, он набрал номер репортёра Кейши Рассел. Она была новым человеком в отделе криминальных новостей и стремилась сделать себе имя. Несколько месяцев назад она даже пыталась использовать Босса в качестве своего источника в пуле. Обычно репортёры начинали с того, что кропали многочисленные статейки по мелким делам, не заслуживавшим большого внимания. Однако в процессе расследования они вступали в контакт с детективами, которые вели следствие, и втирались к ним в доверие, в надежде в будущем получать от них информацию по другим, более интересным и крупным делам. Рассел написала за неделю 5 статей об одном деле, которое расследовал Босх. Это было так называемое домашнее насилие. Некий муж, которому властями было запрещено подходить к новому жилищу своей супруги, решившей пожить от него отдельно, нарушил это постановление и отправился к ней с визитом на улицу Франклина. Затащив её на балкон 50-го этажа, он сбросил её вниз, после чего последовал за ней сам. Пока Рассел писал свои истории, она несколько раз беседовала с Боском. В результате с каждой новой статьёй они у неё стали получаться более полными и глубокими. Её последние тексты понравились Боску, и он даже проникся к ней некоторым уважением. Однако он нисколько не сомневался, что эта женщина рассматривала статьи, написанные с его подачи и с упоминанием его имени, а также своё повышенное внимание к его особе как своеобразный строительный материал для создания долговременных отношений типа репортёр-следователь. С тех пор не проходило и недели, чтобы она не позвонила Босху под каким-нибудь благовидным предлогом и пересказав полученные из других источников последние департаментские сплетни, не задала краеугольного для каждого уголовного репортёра вопроса, какое-нибудь интересное дельце наклёвывается. Кейша взяла трубку после первого же гудка, и Босху оставалось только гадать, с какой стати она поднялась в такую рань. Он-то всего-навсего планировал оставить ей устное сообщение на автоответчике. Кейша, это босс. Привет, босс. Как поживаешь? Насколько это возможно хорошо. Полагаю, ты обо мне уже слышала. Не всё. Знаю только, что тебя отправили в административный отпуск, но никто не объяснил мне почему. Ты об этом хочешь поговорить? Не совсем. То есть я хочу сказать не сейчас. Я собирался попросить тебя об одолжении. Если дело выгорит, я дам тебе материал для статьи. В прежние времена репортёры охотно соглашались на такого рода сделки. Что я должна сделать? Отправиться на прогулку в Морк? Она издала протяжный стон. Я имею в виду газетный Морк у тебя в Таймс. Может, лучше? Что конкретно тебе нужно? У меня есть одно имя. Из прошлого. Этот парень был ходячим собранием всех пороков в конце 50-х и, возможно, в начале 60-х. Но с тех пор я потерял его след и полагаю, что он уже умер. Так тебя интересует некролог? Сомневаюсь, что мой герой относится к тому типу парней, о которых Times стала бы печатать некрологи. Это был во всех отношениях мелкий человечек. Я просто думаю, что если его смерть была безвременной, Таймс смогла поместить по этому поводу небольшую заметку. Безвременный? Ты хочешь сказать, если ему вышибли из револьвера мозги, ты правильно понимаешь ситуацию? Хорошо, я займусь этим делом. Босху показалось, что в её голосе прозвучала некоторая заинтересованность. Кейша явно считала, что такого рода услуга с её стороны укрепит их отношения и принесёт ей дивиденды в будущем. Босс решил не рассеивать её иллюзии. Итак, его имя. Его зовут Джон Фокс, но обычно его называли Джонни. Последние мои данные на него относятся к 1961 году. Он был сводником, подонком, отбросом общества. Это белый, чёрный, жёлтый или коричневый парень? Это был белый подонок. Ты знаешь, когда он родился? Это облегчит поиски, если вдруг обнаружится, что в газете упоминаются разные Джонни Фоксы. Босс назвал год, месяц и день рождения Фокса. "О'кей, как мне тебя найти?" Босс продиктовал ей номер своего мобильника. Он знал, какая это отличная наживка. Можно было не сомневаться, что этот номер мгновенно перекачует в персональный компьютер Кейши в файл полицейские контакты. Она накапливала и берегла подобные сведения с таким же упорством и старанием, С каким Инаидама собирает и хранит ювелирные изделия. Ничего удивительного. Обладая номером его мобильника, она могла связаться с ним практически в любое время. Ради такой добычи стоило порыться в газетном морге. Ладно, босс. Я встала сегодня так рано, потому что у меня на утро назначена встреча с редактором. Но после этого я сразу же отправлюсь в наш газетный архив, и как только обнаружу там что-нибудь любопытное, сразу же тебе перезвоню. если там найдётся что-нибудь любопытное. Будем надеяться. Повесив трубку, Босс съел немного кукурузных хлопьев из коробки и прослушал новости по радио. Он перестал подписываться на газеты из-за строительного инспектора Гауди, для которого оставленная на пороге почта являлась свидетельством проживания в назначенном на слом здании. Ничего из услышанного по новостным каналам его особенно не заинтересовало, по крайней мере, о новых убийствах в Голливуде не сообщалось. Значит, он ничего не потерял. Впрочем, одна новость, прозвучавшая после сообщения о положении на дорогах, привлекла его внимание. Обитавший в городском аквариуме в Сан-Педро осьминог вырвал щупальцами трубу из цистерны, обеспечивавшей циркуляцию воды в аквариуме. Вода вытекла, и осьминог умер. Активисты из организаций, боровшихся за сохранность окружающей среды, назвали это самоубийством. По их мнению, осьминог таким радикальным способом выразил протест против своего содержания в неволе. Подобное только в Лос-Анджелесе возможно. Мрачно подумал Босх, выключая радио. Это такое жуткое, неприспособленное для жизни место, что даже морская тварь не выдержала и убила себя.